Глава 77 Элеонора ничего не ответила. На этот раз она ощутила, насколько хорошо обладать знанием, которое доступно только тебе. Она смотрела телевизор, незаметно улыбаясь, пока Брэндон с Корделией продолжали расспрашивать ее все настырнее и пристрастнее. «Что ты сделала? Давай, Нэл, расскажи нам!» «О чем это вы трое говорите?» — спросила миссис Волкер. «Так, ни о чем», — быстро ответила Карделия, которая все продолжала ждать, пока прозвенит дверной звонок, прервавший их обед в прошлый раз. Но было тихо. Утиный суп закончился без визита Далии Кристов. «Это было весело», — сказал доктор Волкер, но, заметив, что дети уходят из гостиной, поинтересовался. «А куда это вы трое направляетесь?» «Наверх». «Читать», — ответила Карделия. «Ага, я тоже», — сказал Брендон. «И я», — прозвучал следом ответ маленькой Элеоноры. «Так», — сказал доктор Уолкер, — «с Карделией все понятно. Брен и Нелл...» «Книги могут быть увлекательными путешествиями», — сказал Брендон. «Что? Кто ты и что ты сделал с моим сыном?» — произнесла миссис Уолкер. «Мам», — сказал Брендон, — «вы должны поощрять чтение, а не высмеивать его». «Дели, Нелл и я были так увлечены этими книгами, что, ну, мы хотели... М -м, обсудить их». Когда он закончил говорить, он осознал, что на самом деле не выдумал все на ходу, а сказал правду. «Ты сейчас говоришь мне о том, что вы организовали книжный клуб?» «Так и есть», — ответила Элеонора. «Как это мило!» — миссис Волкер сжала руку отца. «Хорошо, идите наверх и начинайте заседание своего книжного клуба, а я откопаю свой ноутбук и оплачу несколько...» Она печально посмотрела на доктора Волкера, «Счетов». Дети почти поднялись по лестнице на второй этаж, когда Элеонора, как ни в чем не бывало, произнесла. «Вы, наверное, хотите спросить, как мне удалось вернуть всех нас обратно домой?» — Нелл, — сказал Брендон, если ты не выложишь нам все сейчас, я нашлю на тебя ведьму ветра. — Сначала я поняла, что книга судьбы и желаний может помочь нам, — начала Элеонора. Она привела брата с сестрой в комнатушку, где она должна была жить, и которая предназначалась ей, хотя по факту Элеонора уже привыкла к ней, потому что дом Кристофа не казался им новым и необычным. «Я спряталась там», — продолжала маленькая Элеонора, указывая на потолок, «внутри трубы с книгой в руках и написала желание, чтобы мы были в безопасности». «Как?» — удивился Брэндон. «Потому что если ведьма ветра написала на бумажке, что хочет править миром и ждала момента, когда это сбудется, то, может быть, если я напишу что-нибудь, оно тоже сбудется». «Чем же ты писала?» — интересовалась Карделия. «У тебя была ручка?» «Я использовала сажу», — ответила Элеонора. «Сажу?» — удивился Брэндон. «Изнутри труба покрыта ею. Сажа почти как уголь. Но я должна была подумать, что написать. И должна была быть уверена, что написала все правильно и в нужном порядке. Иначе мы могли бы оказаться в настоящей беде». «Да», — сказал Брэндон, — «как если бы ты хотела написать «Брэндон остановил ведьму ветра», а из-за дислексии все перепуталось, и вышло бы «Ведьма ветра остановила Брэндона». «Точно», — сказала Элеонора, — «это было очень трудно, но я сконцентрировалась как никогда в жизни и, в конце концов, написала, «Ведьма ветра отправляется в самое жуткое на свете место, а уолкеры возвращаются домой вечером перед началом всего, а их родители живы». «Как много!» — удивился Брэндон. «Ага, я убедилась, что все написано в нужном порядке, и вложила бумажку в книгу, а потом туча превратилась в вихрь, и дальше мы все оказались в одном месте». «Ты использовала силу книги против нее самой!» — воскликнула Корделия. «Я так тобой горжусь! Хотела бы я видеть это! Дурацкая бессознательность!» «Не переживай!» — язвительно начал Брендон, «В следующий раз будешь в сознании!» «Никакого следующего раза не будет. Мы победили. Ведьма Ветра исчезла и отослана в самое плохое место в мире», — сказала Корделия. «Вы думаете, я должна была написать куда конкретно?» — спросила Элеонора. «Что, если она где-то откуда сможет выбраться?» «И правда, мы не знаем, где это плохое место находится», — сказал Брендон. «Для меня это ход топик «Для нее это ужасный роман Денвера Кристофа, из которого она никогда не выберется», — сказала Карделия. «А я пропустила все самое интересное». «Постой-ка, Делия», — сказала Элеонора, — «ведь именно ты определила, что мы попали в книги Кристофа. Ты спасла наши жизни столько раз, что можно сбиться со счета. И ты встретилась с Уиллом. Ты не совсем пропустила все самое интересное». «Но Уилл мертв», — сказала Карделия. Волнение из-за возвращения домой не позволяло ей подумать о нем, но Корделии не хватало его улыбки, физжеральдовской шевелюры и всегда верного взгляда на вещи, не считая того времени, когда он стал капитаном, но, вероятно, этого больше никогда не случится вновь. «Было бы лучше, если бы я не встречала его вообще». «Не говори так». «Почему?» — недоумевала Корделия. «Он все равно по-настоящему никогда не существовал. Он был всего лишь выдуманным персонажем. Теперь единственная возможность увидеть его — это прочитать отважного летчика». «Должен быть другой способ увидеть его», — заметила Элеонора. «Не пытайся меня разубедить. У Уилла...» Стук в окне заставил Корделию замолчать. Элеонора тоже стояла, не произнося ни звука. Затем в окно снова что-то стукнуло. Стало ясно, что кто-то на улице бросает камешки. Брендон подошел к Элеоноре. «Ты же не...» «Я написала еще кое-что на том листочке, который вложила в книгу», — призналась Элеонора. Карделия приблизилась к окну и чуть ли не пробила головой оконную раму. Внизу, в своей куртке-бомбере, стоял Уилл Дрейпер. Карделия позвал он. «Посмотри на меня! Я здесь, в реальном мире! Это же не глупый роман, так?» «Уилл, что ты здесь?» Карделия резко обернулась на младшую сестру. «Я написала и вернуть Уилла Дрейпера!» Карделия быстро сжала сестру в благодарных объятиях, прежде чем снова вернуться к окну. «Уилл, ты в порядке? Что ты помнишь?» как Убиен ударил меня в спину, грязный трус. А потом я очнулся вон в тех кустах и увидел твой профиль в окне. «Эй, а я в 2013 году в треклятом Сан-Франциско?» «Да, моя сестра. Я не хочу ничего об этом слышать. Я знаю, какая удача видеть хотя бы одну из вас. Я могу зайти?» «Да», — сказала было Корделия. «Постой, нет. Мои родители дома». «Ну и что?» «Я представлюсь, используя старый британский шарм, которому буду соответствовать один в один». Уилл подошел к входной двери. «Уилл, они уже стали что-то подозревать. Ты не можешь!» Пилот остановился. «Ты не хочешь, чтобы я заходил?» «Сейчас не время. Приходи завтра к школе. Я закончу в 3.30. Мы сможем поговорить». Карделия попыталась на секунду представить себе обычный школьный день. Ей казалось странным, что снова придется, как ни в чем не бывало, сидеть на занятиях, пытаться сосредоточиться на рассказе исторички о устрецком мирном договоре и всерьез обсуждать с одноклассниками, как несправедливо, что для прослушивания на телеконкурс «Американский идол» тебе должно быть шестнадцать как она сможет казаться обыкновенной и не рассмеяться или разозлиться, или все одновременно. Но сознание того, что она увидит Уилла, поможет ей пройти через все это. «Я напишу адрес», — сказала она, хватая ручку. «Но куда же мне идти? Мне придется спать на улице». «Вот», — сказала Элеонора, отталкивая в сторону сестру, «ты можешь взять это». Она выбросила в окно конверт, который подхватил ветер и мягко опустил на газон. Уилл открыл конверт, внутри лежали деньги. «Нелл», — сказал Брендон, — «разве это не те деньги, что тебе подарили на день рождения?» «Да», — ответила Элеонора, — «но они мне больше не нужны». «Почему?» — удивился Брендон. Между тем Уилл наблюдал за перемещением красного корвета с включенным дальним светом, который плыл по сиклив авеню «Посмотрите-ка на это! Автомобили действительно изменились!» «Вот адрес школы», — сказала Карделия, отправляя листок по ветру в руки Уилла. «Теперь иди в эту сторону, до Калифорния-стрит, сядь на первый автобус до Даунтауна и поселись в мотеле Days Inn. Увидимся завтра!» Уилл кивнул и сделал вид, что по-джентльменски приподнял шляпу, хотя на нем не было никакой шляпы, после чего ушел. Карделия ждала, что он обернется, но, увы, шел и шел по улице, потому что давно узнал от Френка Куигли, что если вы прощаетесь с девушкой, особенно с такой хорошенькой, как Карделия, то нужно держаться строго и не посылать ей прощальные взгляды. Как только он скрылся из виду, Элеонора сразу куда-то заторопилась. — Куда это ты собралась? — спросила Карделия. Нам еще столько нужно обсудить. «Да», — присоединился к сестре Брэндон. «Например, что случилось с королем Бури? Ты его тоже куда-нибудь отправила?» «Я забыла», — ответила Элеонора. «Но последним я написала еще одно желание». «Какое?» Но прежде чем Элеонора успела что-нибудь сказать... С кухни донесся пронзительный крик миссис Уолкер. Дети стремглав помчались и обнаружили своих изумленных родителей за ноутбуком, без остановки обновляющих страницу. — Ребята? — спросила Корделия. — Что случилось? — Да какой-то... ох, какой-то глюк со счетом в банке, — сказал доктор Уолкер, держа трубку телефона. — Я разбираюсь с ним по телефону. — Мам? — спросил Брендон. Глаза миссис Уолкер были наполнены слезами счастья и радости. Она с надеждой произнесла дрожащим голосом, «Похоже, что на нашем счету 10 миллионов долларов». Брендон с Кордели и вопрошающе повернулись к младшей сестре. Элеонора заговорчески улыбнулась, слегка кивнув, но тут же повернулась к маме и тут же притворно стала изображать удивление и недоумение. «Это просто безумие! Как такое могло произойти? Может, вы, ребята, сыграли в лотерею и забыли?» «Посмотри вот это!» — сказал доктор Уолкер, продолжая выяснять с банком, что произошло с их семейным счетом, и положил конверт на кухонный стол. «Это наша первая почта по новому адресу». Миссис Уолкер открыла письмо, которое касалось судебного процесса с медицинским центром Джона Мойера, где работал мистер Уолкер. В обмен на сохранение происшествия в тайне истец обязуется выплатить. Десять миллионов долларов! Удивленно прочла вслух миссис Уолкер. Да, спасибо вам. Доброй ночи, сказал в трубку доктор Волкер и отключился. Это правда? Посмотри на это, дорогой. Это правда? Я говорила тебе, что возможность встречного иска испугает его. Должно быть, деньги уже переведены. Доктор и миссис Уолкер радостно обнялись, и дети присоединились к их объятию. «Здорово, папа!» — сказала Элеонора. «Теперь я могу получить лошадку? Пожалуйста!» «Почему бы и нет?» — сказал доктор Уолкер. «Ура!» — обрадовалась Элеонора. «А мы сможем назвать ее величеством?» «Во имя всего святого где мы будем держать эту лошадь?» — спросила миссис Уолкер. «С десятью миллионами в кармане мы сможем построить для нее стойбище на крыше», сказал доктор Уолкер, «со специальным лифтом, чтобы поднимать и опускать ее». Пока вся семья радовалась, Корделия пыталась себе представить те чувства, которые охватили ее близких, потому что не все было в порядке. Она до сих пор чувствовала холодок, и когда она набросила старую шерстяную бабушкину накидку, холод по-прежнему мучил ее, как будто он исходил изнутри, а не снаружи, но она была слишком уставшей и измученной приключениями, которые надолго поселились в ее жизни. Все дело было в том, что когда Уолкеры не ссорились и не дрались друг с другом, Когда им некуда было торопиться, когда они просто собирались вместе и им становилось настолько уютно и хорошо, что они не могли объяснить причин, все это случалось крайне редко, и большие деньги, полученные при помощи магической книги, могли сделать такое времяпрепровождение еще более редким. Это действительно было способно привести к проблемам, к очень неприятным проблемам, но сейчас... В этот вечер все было так, как должно было быть».